Должно начинаться с накопления музыкальных впечатлений. Если никто не играет на инструменте, надо пользоваться пластинками с подходящим для детского восприятия репертуаром. Надо, чтобы обучающий, если он не профессионал, научился и сам играть хоть несколько песенных примеров, которые он предложит детям спеть и выучить. Играть эти примеры обучающие может одной рукой или даже одним пальцем, как в первые 2-3 недели рекомендуется играть и всем начинающим. Надо сказать, что пластинки, радио, магнитофон помогут вам и в том случае, если ваш ребенок не обучается специальной игре на каком-либо музыкальном инструменте. Освоение нотной грамоты — длительный процесс. Торопить его не надо. Постепенность, большое терпение, учет индивидуальных особенностей ребенка — Дадут немалые результаты, главное, чтобы ему все время было интересно. Всегда помните, что даже машинистка свою небольшую клавиатуру осваивает месяца два, что грамотным, читающим обычные книги, ребенок тоже становится не сразу. Не загружайте в осознание большими требованиями, действуйте очень осторожно и проявляйте творческую изобретательность. чтобы занятия были интересны и зажигали воображение ребенка. Родителям помогут статьи и книги Николаева, Леховицкой, Соколова, Малаховой и других. Есть много книг по методике фортепианного обучения. Большинство из них написаны для специалистов, педагогов, музыки, поэтому, думаю, они могут запугать и запутать неопытного энтузиаста, вступающего на педагогическое поприще. И все же надо смело искать и выбирать нужное. При этом помнить, что вводить человека в музыку, заниматься музыкой, хотеть дать ему музыкальное воспитание, это значит открыть для него целый мир. Будьте терпеливы, бойтесь отпугнуть ребенка. Между тем я глубоко убеждена. что мать и отец, искренне любящие музыку и имеющие желание заняться самообразованием, могут многое сделать для того, чтобы передать своему ребенку накопленный с энтузиазмом, без энтузиазма, полагаю, здесь не обойтись, опыт общения с искусством. Помощниками родителей, становящихся педагогами своих детей, должны стать центры музыкального воспитания и образования. Тем из родителей, кто действительно задался такой целью, следует вспомнить, сколько больших и прекрасных музыкантов начинали свой путь именно с помощью матерей и отцов. О своей матери Прокофьев пишет, что она едва ли обладала музыкальным талантом и выделяет три ее достоинства. Упорство, любовь и веру в талант сына. Начинающим обучать своих детей родителям Мне хочется сказать, что путь в музыку должен быть простым и ясным. Она сама идет навстречу тем, кто к ней стремится. Родителям надо создать такую атмосферу, чтобы слово «музыка» писалось для маленьких людей, только входящих в нее с большой буквы. Язык музыки — это может быть единственный в мире язык, на котором человеческая душа может выразить самое тонкое, самое возвышенное, ничем кроме звуков музыки, невыразимое. Музыка начинается там, где кончаются слова. Она не терпит занять их ею, ничего скучного, пошлого, злого, некрасивого. Постарайтесь околдовать ребенка музыкой, как интересной сказкой, не имеющей конца. Старайтесь, чтобы во время занятий ничто не отрывало вас, ничто не вклинивалось в первые встречи малыша с музыкой. Без спешки должны протекать эти встречи, без окриков, терпеливо, тихо, спокойно, красиво. Найдите меру времени, чтобы ребенок, отрываясь от инструмента, не чувствовал присыщения. Музыкальная жизнь подростка. Музыкальный фон нашей жизни усиливается год от года. Расширяются каналы проникновения музыки в каждую семью: радио, телевидение, проигрыватели, магнитофоны, транзисторы. Сегодня практически каждая семья имеет возможность коллекционировать музыку, что, впрочем,